Все это гигантское количество акций, причем каждая 100-долларовая акция приносила от 10 до 12% дохода, находилась, если не в полном владении Као -Первуда, то под его контролем. Получаемые им под залог акций миллионные суды не заносились на счет контролируемых им предприятий, он просто-напросто приобретал на эти деньги земельные участки, Дома, экипажи, картины и государственные обязательства, не менее надежные, чем золото. Так он накапливал капитал в устойчивых ценностях. После бесконечных трудов и хлопот со стороны его перегруженных делами поверенных и стряпчих, ему удалось добиться объединения всех пригородных линий городских железных дорог в консолидированную транспортную компанию каждая линия имела самостоятельную концессию и самостоятельно выпускала акции, но в результате всевозможных хитроумных контрактов и соглашений все они находились под контролем того же каупервуда и составляли одно целое с остальными его предприятиями. в северную и западную компании он также намеревался теперь слить воедино, создав объединенную транспортную компанию и вместо 10- и 12-процентных акций северной и западной собирался выпустить новые 6-процентные 100-долларовые акции объединенной транспортной и обменять каждую старую акцию на две новые, чем должен был якобы облагодетельствовать акционеров, а по существу самого себя, ибо это давало ему возможность прикарманить учредительную прибыль, равную 80 миллионам долларов. Продлив свои концессии на 20, 50 или 100 лет, он возложил бы на плечи Чикаго тяжкое бремя выплаты процентов на эти в какой-то мере фиктивные ценности, а сам оказался бы обладателем 100-миллионного капитала. Но продление концессий и было самой трудной и сложной задачей из всех, которые он себе поставил. Для этого требовалось прежде всего победить или хотя бы перехитрить тех, кто разжигал страсти, всеми способами восстанавливая общественное мнение против Каупервуда. Особенно яростное возмущение вызвало деятельность Каупервуда, связанная с расширением его надземных железных дорог. К двум построенным ранее линиям Каупервуд прибавил теперь третью, соединительную петлю, которую он предполагал связать не только со своими линиями, но и с чужими надземными дорогами, между прочим, с южной дорогой, принадлежавшей мистеру Шрайхарту. После присоединения Каупервуд намеревался предложить своим противникам платить ему за право пропуска их поездов по его петле. Тем волей-неволей пришлось бы на это согласиться так как новая петля обслуживала самые оживленные кварталы, где всегда была такая толкучка, словно все до единого жители Чикаго сговорились хотя бы раз в сутки непременно там побывать. Таким образом, Каупервуд сразу же обеспечивал себе изрядный доход со своей новой линией. Проект этот породил небывалую злобу в сердцах его врагов. Клика Арнила Хенда-Шрайхарта заявляла, что сам сатана не придумал бы такой штуки, Труман Лесли Макдональд, все усилия и помыслы которого со времени окончательного воцарения его после смерти старого генерала в газете Инкуайрер были направлены на то, чтобы изгнать Каупервуда из пределов Чикаго, а за ним и господа Хейгинин, Хиссеп и Орманд Рикетс. Решили прибегнуть к последнему отчаянному средству и подняли в своих газетах крик в защиту демократии. Места для сиденья всем пассажирам. На дорогах Каупервуда, разумеется. Хватит цепляться за ремни в часы наплыва, утром и вечером с рабочих брать не больше трех центов за проезд, бесплатные пересадки на тех же дорогах, с западной на северную и обратно. 20% волового дохода с тех же дорог в пользу города. Пусть народ узнает, наконец, о своих правах и привилегиях. Большинство противников Каупервуда поневоле одобряло эту политику, явно враждебную его интересам. Но нашлись ультраконсервативные мужи, как Хосмархенд, например, в которых она вселила тревогу. «Ох уж не знаю, Норман», — сказал он Шрайхарту, — «не нравится мне это. Взбудоражить-то их нетрудно, а потом по дикому утихомирь. Не забывайте, что это Америка, беспокойная, бредящая социализмом страна, а Чикаго рассадник опасных идей». «Конечно, если это поможет нам разделаться с Каупервудом, так уж пускай газеты покричат еще немножко. Надеюсь, что они сумеют вовремя остановиться, и все-таки... не знаю, не знаю». Мистер Хэнд принадлежал к разряду людей, считавших социализм опаснейшей заразой, перекочевавшей в Америку из Европы, которая погибала под гнетом монархизма. Как народ может быть недоволен тем, что сильные миры сего образованные, состоятельные, богобоязненные люди вершат его судьбу?»